Глава 42. Роман Арнольдович держался исключительно спокойно и даже что с легким налетом высокомерия. Не дожидаясь приглашения, он опустился на стул, на котором ранее восседал лучший филер летучего отряда, откинулся на спинку и закинул ногу на ногу. «Велите вернуть мне мои папиросы», — потребовал он, глядя на Виктора Леонидовича в упор и полностью игнорируя Руднева и Белецкого. Если всесильный чиновник и был удивлен такому обращению, то ничем этого не выказал. Он достал из кармана портсигар и через стол толкнул его пленнику. «Курите мои!» — сказал он. Шла звеня наручниками, неспешно вынул папиросу и понюхал. «Египетские!» — поморщился он. «Я предпочитаю американский табак. Огня дайте!» Конвоир поднес профессору зажженную спичку, тот раскурил, и, сделав две глубокие затяжки, снова обратился к Виктору Леонидовичу. «Для начала мне следует назвать себя...» Роман Арнольдович выдержал паузу и с расстановкой произнес. «Я агент Вервольф». Виктор Леонидович прищурился, словно пытался разглядеть в лице собеседника что-то неприметное. «Докажите!» — отрывисто приказал он. Шлау снова затянулся, медленно выдохнул струйку сизого дыма и с монотонностью часового механизма начал проговаривать последовательность чисел, абсолютно бессистемную для непосвященных. «Убедились — Убедились? — спросил он, наконец, прервавшись. — Да. — тоже как-то механически, — ответил чиновник. — Тогда... — профессор поднял закованные руки и красноречиво посмотрел на собеседника. — Снимите с него наручники и оставьте нас. Резко и, как показалось друзьям, слегка раздраженно отдал распоряжение конвоирам Виктор Леонидович. Те исполнили приказание и скрылись за дверью. Шлау потер запястье и, наконец, обратил свое внимание на ничего не понимающих в происходящем Руднева и Белецкого. «Вы уверены, ваше превосходительство, что этим господам стоит слышать наш разговор?» Спросил он Виктора Леонидовича с ироничной улыбкой. Очевидно, этот вопрос, а главное, тон, которым он был задан, неожиданно переполнил чашу терпения всесильного чиновника. «Не зарывайтесь, Шлаум! Тихо, но с явной угрозой произнес он. «Вы зря рассчитываете, что статус двойного агента делает вас неприкасаемым». «Мне плевать на ваших нанимателей тех...» — Виктор Леонидович кивнул через плечо. «И этих...» — он тыкнул указательным пальцем в потолок. «Сочту нужным, и вас расстреляют здесь же и сейчас же. Ясно?» Шлау продолжал с наслаждением курить, немало не смущаясь полученной отповедью. «Вы слишком умный и осторожный человек, ваше превосходительство, чтобы пустить в расход шпиона моего уровня, сперва не переговорив с ним...» заявил он с нарочитой наглостью. «И потом, разве вам нужны склоки с не менее могущественными силами, чем та, которую представляете вы?» Глаза Виктора Леонидовича недобро сверкнули, а губы растянулись в холодной злой улыбке. «Я-то умный и осторожный, а вот среди не менее могущественных дураков хватает», — усмехнулся он. «Они осторожничать с вами не станут, когда узнают, что вы себя раскрыли, попавшись на банальной краже». «Ну...» — протянул Роман Арнольдович. «Кража планировалась отнюдь не банальная. Все-таки похитить действующий образец нового вида оружия — это не кошелек на базаре вынуть. Виктор Леонидович, не стоит доводить ситуацию до взаимного цуксванга. Давайте поговорим». Хотя профессор и продолжал вести себя надмяной, и несколько вызывающе, было очевидно, что угрозы всесильного чиновника произвели на него впечатление и заставили сдать позиции. Виктор Леонидович милостиво кивнул. «Что ж, профессор, давайте поговорим». Неожиданно его перебил Руднев. «Виктор Леонидович, позвольте мне сперва спросить». Голос Дмитрия Николаевича сделался напряженным. «Профессор, вы убили Вяземского». Роман Арнольдович смерил Руднева изучающим взглядом, но сразу не ответил. Он поискал глазами, куда деть докуренную да папиросу, и, не найдя пепельницы, поднялся, чтобы выкинуть окурок в камин. «Нет, господин Руднев, это сделал не я», — заявил Шлау, садясь на место. «Но вы ведь мне так просто не поверите. Особенно, — профессор перевел взгляд на Белецкого, — после инцидента с вашим товарищем. Позвольте, господа, я расскажу вам все с самого начала». «А там уж мы обсудим наши взаимные претензии и интересы. Рассказывайте!» Более приказал, нежели дозволил Виктор Леонидович и строгим взглядом призвал друзей к молчанию. Роман Арнольдович снова выждал паузу, а после заговорил тем тоном, которым в светских салонах имеют обыкновение рассказывать анекдоты. «Вам известно, господа, что я уже несколько лет сотрудничаю со спецслужбами Германии». Я говорю об этом не стесняясь, поскольку делаю это не из-за корысти или трусости, а по велению сердца. Я считаю Германию эталоном государственности и порядка, до которого нашей сиволапой матушки России самой никогда не дотянутся с ее повсеместной бездарностью и продажностью властей, необразованностью и пьянством народа, а также высокомерием и апатичностью интеллигенции. Я искренне желаю, чтобы великая и мудрая Германия взяла нашу несчастную и дремучую Русь в свои тевтонские рукавицы и вытащила бы из грязи, нищеты и беззакония. Это я вам все говорю, господа, чтобы заранее пресечь попытки совестить или презирать меня, а также для того, чтобы вам стали ясны мотивы моих решений и поступков, о которых я расскажу вам далее. Второй факт моей биографии, о котором вы также осведомлены, и который служит еще одной причиной того, что наши пути пересеклись в этом замке, мое многолетнее приятельство с профессором Вервольфом, вылившееся в то, что я стал его сподвижником в патриотическом начинании с собирательством гениальных идей и раздачей за них премий. «Вы не были его сподвижником, а просто воровали эти идеи и передавали Германии», — не сдержался Белецкий. Шлау поморщился. «С точки зрения усколобого обывателя, конечно, так» заявил он. Но попробуйте мыслить шире. Неужели вы думаете, что все эти изобретения и открытия впрямь могли бы послужить России? Не смешите. Ни один чиновник ни в одном из наших министерств никогда бы не взял на себя ответственность за что-то новое. Зачем бы, скажите на милость, их превосходительством и высокоблагородием утруждать себя инициативой? Зачем доказывать что-то высокому начальству? Выпрашивать бюджет, рисковать репутацией, наконец. Проект Вервольфа априори был обречен стать кладбищем идей. Я же давал возможность этим идеям получить воплощение, пусть и не в наших палестинах. В конце концов, рассуждая в таких категориях, как человечество и технический прогресс, я делал благое дело». «Вы передавали в руки врага оружие, которым будут разрушать города и села вашей отчизны, которым будут убивать и калечить сыновей и дочерей вашего народа!» Снова не смог промолчать Белецкий, которого особенно болезненно потряс теперь уже неоспоримый факт преступного предательства, совершенного ученым, пред величиной таланта и авторитета которого он до того искренне преклонялся. Шлау взглянул на Белецкого как-то даже сочувственно. «Вы немец?» — спросил он. «Нет, я русский!» Пылко возразил Белецкий. «Если мы говорим о верности своей родине, то я русский. Кровь тут роли не играет». «Играет, сударь, протянул Роман Арнольдович. «Кровь, рот — вот что определяет характер и поведение человека. Немецкая кровь дает силу и превосходство, Дас. Не случайно на всех европейских престолах сидят немцы или почти немцы». «Наша беда, что в жилах Николашки что-то от Андрейки Кобылы еще осталось, хотя и тот по летописям из прусской земли был». Примечание. Андрей Кобыла. Андрей Иванович. Первый исторический достоверный предок дома Романовых, московский боярин времен Ивана Калиты и Симеона Гордова. XIV век. По одной из родословных легенд, возможно возникшей в XVII веке на волне популярности западного происхождения знатных российских родов, Андрей Кобыла был из немцев. Конец примечания. Прекратите, шлау! рявкнул Виктор Леонидович. Белецкий, вы тоже помолчите. Желаете устроить полемику? Я предоставлю вам эту возможность, но позже. Сперва я желаю знать все о ваших происках, профессор. Ищёльды. Да...» Извините, буркнул Белецкий. Он порывисто встал, переместился к окну и заняв там свою излюбленную позицию на краешке подоконника, застыл с каменным лицом и скрещенными на груди руками. Шлау проводил Белецкого насмешливым взглядом, а после продолжил, как ни в чем не бывало. «Итак, господа, как я уже сказал, я принимал активное участие в проекте профессора Вервольфа и в какой-то момент начал замечать, что простенькая и невинная идея Курта Адлеровича стала приобретать новые очертания, куда как более амбициозные и оригинальные. Я давно знал про удивительный талант своего приятеля». Шлау сделал несколько артистичных пасов руками но никогда не относился к этому серьезно. Впрочем, как и он сам, но тут я понял, что Вервольф нашел своему дару опасное применение и, более того, задумал с его помощью дорваться до власти государственного масштаба. Должен признаться, что о Курте Адлеровиче я всегда был крайне высокого мнения и стал опасаться, что если ему удастся реализовать свои планы, это отсрочит приход германской цивилизации в наши православные земли, или значительно повысит цену этого прихода. В общем, я понял, что Вервольф сделался опасен для Германии и решил, что его следует сдать русским спецслужбам. «Амикус Меус и Немициус и инимици мой друг, враг моего врага. Я вышел с ними на связь, не называя себя, и предложил вести двойную игру, сдав для убедительности русской контрразведки двух шпионов-австрияков — Приходится жертвовать пешками, когда берешь ферзя. Мне поверили и присвоили красноречивую конспиративную кличку Вервольф. Так я стал двойным агентом, и в этом качестве разоблачил коварный немецкий заговор с университетским профессором во главе. Опасаясь, что Вервольф может меня заподозрить в измене и возьмет в оборот, я под благовидным предлогом самоустранился от официального участия в делах его премии и завел себе телохранителя, Безмозглого, но свирепого, а главное, наделенного недюжинным даром внушения головореза Ваньку Бешеного. Этот тип попал на заметку барона фон Клебика, заведующего у Вервольфа, так сказать, рекрутским набором. Однако барон Ваньку забраковал, сочтя полоумным и неуправляемым. А мне удалось приручить этого зверя, хотя, как вы знаете, впоследствии пришлось разделаться с ним, как с бешеным псом. Впрочем, это все незначительные детали. Важно то, что несколько месяцев я подробно информировал русских рыцарей плаща и кинжала о действиях Вервольфа, надеясь, что не сегодня, так завтра его замысел будет пресечен. Но мои российские наниматели продолжали сохранять выжидательную позицию, и в конце концов мне стало казаться что они вовсе не собираются предотвращать заговор против императора и более того, готовы содействовать, по крайней мере, своим невмешательством прямому или косвенному свержению Николая. Я стал подумывать о необходимости искать новых соратников против Вервольфа, и тут получил от своих российских кураторов предупреждение о том, что подполковник Вяземский заинтересовался делом Вервольфа, а потому может представлять опасность для моей миссии, случайно меня разоблачив. Князя Вяземского я знал как не очень смышленого, но крайне рьяного контрразведчика, который давно уже рыл землю, безрезультатно пытаясь поймать меня на совсем другой игре, не имеющей отношения к теме нашего разговора. Я подумал, что бестолковый, но желавший выслужиться красавчик-генштабист именно то, что нужно для подрыва Вервольфовского плана». Организуемую ему утечку сведений. Этот дурак кинется ловить злоумышленников, и словно кот, гоняющий мышь в буфете, наделает столько шума, что охранитель российского государственного порядка, а вернее, руководящая ими и преследующая свои цели Камарилья, уже не сможет далее скрывать заговор и будет вынуждена принять меры против Курта Адлеровича с его чародеями и тайным оружием». От имени агента Вервольфа я написал Вяземскому, что располагают данными для разоблачения государственного заговора и готов ему их передать во время приема в доме Каменских. Вяземский, естественно, клюнул на мою наживку и подтвердил встречу на журфиксе, но поговорить мы с ним не успели. Этот пышущий здоровье молодой еще мужчина внезапно умер у всех на глазах». Я ничуть не сомневался, что ему в этом помогли потворствующие заговору русские спецслужбы. Признаюсь, поворот был неожиданный и неприятный, тем более, что подполковник мог подставить под удары меня, сболтнув кому-нибудь о моем предложении. Поэтому я решил далее действовать самостоятельно, не привлекая союзников и убирая лишних свидетелей, а также... Шлау бросил насмешливый взгляд в сторону Белецкого. А также любопытствующих. Увы... План-максимум мне не удался. Вывести акустическую машину у меня не получилось. Но главная моя цель была достигнута. Заговор и его глава уничтожены. Впрочем, наивысшее мое достижение даже не в этом». Шлау замолчал, глядя на слушателей с видом явного превосходства и торжества, очевидно, ожидает от них вопроса. Но вопроса не последовало. Вместо этого после затянувшейся паузы Виктор Леонидович брюзгливо проворчал. «Не домите, профессор». — Я у барышни, чтобы со мной интересничать. Роман Арнольдович усмехнулся и спеси не убавил. — Как вы думаете, ваше превосходительство? — спросил он. — Что произойдет, если завтра на стол государя-императора, а еще лучше государыни, ляжет папка с документами, подтверждающими, что в высших государственных сферах знали о заговоре против их величеств и никак ему не воспрепятствовали? И такие же папки обнаружатся в редакциях, скажем, «Лё фигаро», «И в «The Times»» «Произойдет скандал», — равнодушно пожал плечами Виктор Леонидович. Роман Арнольдович изумленно поднял брови, а потом расхохотался. «Браво! Ваше превосходительство, браво! Я вижу, мы друг друга поняли. А также вижу, что возможность такого скандала вы даже не допускаете». «Естественно», — Виктор Леонидович подавил ленивый зевок. Цепкий взгляд всесильного чиновника уловил, что на короткое мгновение в глазах шпиона появилась растерянность и неуверенность. Почувствовав эту слабину, он тут же пошел в атаку. «Вы торговаться со мной хотите, Шлау? Так называйте свои условия. Я устал ждать, пока вы закончите ходить вокруг да около», — неожиданно резко прикрикнул он на профессора. Только не заводите сызного свою шарманку про великую Германию и вашу преданность ей. Будь вы таким Зигфридом, каким пытаетесь казаться, вы бы уже давно обнародовали свой компромат, чтобы совсем не кстати устроить охоту на ведьм в наших силовых министерствах и подорвать престиж России в глазах союзников. Примечание. Зигфрид. Герой средневековой германской эпической поэмы «Песня о небелунгах». Великий воин, совершивший множество подвигов. Конец примечания. «Нет, Шлау, вы попридержали этот козырь для себя, чтобы иметь охранительную грамоту, которая не позволит нам прижать вас здесь или сдать немецким коллегам как двойного агента. Впрочем, вам все равно не избежать праведного гнева ваших германских шефов, которых вы чрезвычайно подвели, завалив операцию по рассекречиванию планов эвакуации российских заводов». Ваш источник, Миндинхов, схвачен. Своего трусливого посредника Уварова вы сами ликвидировали. И свою французскую конкурентку, мадам Аталь, вы упустили. Это провал, агент Вервольф, оглушительный провал. И тот факт, что вы гонялись за каким-то там мистическим заговором и еще более невероятным оружием, предъявить которое не можете, в глазах вашего германского руководства, естественно, не станет служить вам оправданием. Роман Арнольдович... Выслушал чиновника с завидной невозмутимостью, лишь пару раз скривив губы, будто хлебнул дрянного вина. «Полно! Ваше превосходительство!» — сказал он снисходительно. «Мы же не мальчишки, которые в догонялки салочки играют, и из которых один всегда проиграл, а второй выиграл. Наши игры куда сложнее, и результат их высчитывается не столь однозначно. Да, вы правы, моя схема с заводами потерпела крах, но что по итогу? А по итогу Россия свои заводы спасти уже не успеет, поскольку ее планы в той степени известны противнику, что требует пересмотра, на который у вас уже нет времени. Так что хоть мне и не вручат «Железный крест», взыскание и порицания мне не грозят. Примечание. «Железный крест» — немецкий военный орден, вручавшийся с 1813 по 1945 год. Конец примечания. «Вам грозят военный трибунал и расстрел», — отчеканил Виктор Леонидович. Шлаус снова удивленно поднял брови. «В России?» — уточнил он. «Тогда вернемся к упомянутой выше папке». «Нет, Роман Арнольдович, в Германии!» — оборвал всесильный чиновник и улыбнулся холодной жестокой улыбкой. «Видите ли, агент Вервольф, вместо реальных планов эвакуации вы исправно поставляли своим немецким шефам дезинформацию». И покуда германские спецслужбы хлебали пустой кисель, наши заводы оказались спасены. Кстати, этот кульбит разработал и осуществил тот самый, по вашему мнению, не очень смышленый красавчик генштабист. Да-да, князь Вяземский все это время использовал вас для прикрытия наших планов. А вы, Шлау, как глупый кот, вместо того, чтобы гонять мышей, пусть даже и в буфете, скакали за бумажкой на веревочке». Лицо шпиона застыло в какой-то напряженной и необъяснимой гримасе. Он более минуты безмолвно буравил своего собеседника взглядом, в котором попеременно читались то страх, то сомнение, то ярость. «Это неправда!» — выговорил он наконец. «Это вы Аверу, будете доказывать. А заодно попробуйте убедить полковника Николая, что действовали непреднамеренно. Примечание Авер орган военной разведки и контрразведки Германской империи. Веймарской республики и нацистской Германии. Вальтер Николаи, полковник германского генерального штаба, руководитель немецкой военной разведки в годы Первой мировой войны. Конец примечания. «Вы блефуете!» — Виктор Леонидович развел руками. «Если вы мне не верите, то, думаю, вас порадует тот факт, что я намерен обменять вас на дюжину русских пленных». Роман Арнольдович долго не говорил ни слова, очевидно обдумывая свое положение и решая, стоит ли верить словам его превосходительства. Выдержка и самообладание Шлау делали ему честь. Наконец, с видом гроссмейстера, не желавшего сдавать проигрышную партию и надеющегося переломить еще ход игры, профессор с расстановкой произнес. «Если вы передадите меня Германии, скандала вам не избежать!» Виктор Леонидович резко подался вперед, и лицо его перекосилось от мстительной злобы. «А да и черт с ним!» Проскрежетал он. «Выкупаемся в дерьме, Бог даст, не потонем. А вот ты, сволочь, станешь в немецких казематах под пытками корежиться и все свои грехи вспоминать, особенно смерть русского офицера Павла Сергеевича Вяземского. Ведь это ты его убил, гадина!» «Не он...» Голос Руднева прозвучал тихо, но отчетливо. Виктор Леонидович на мгновение замер, а потом с невымещенной яростью поворотился к Дмитрию Николаевичу. «Почему вы так думаете?» Потому что иначе ему не было бы смысла писать шифр на чаше Купидона, спокойно ответил Руднев. Странность этих слов заставила его превосходительство вернуть себе хладнокровие, подавив вспышку гнева. Объяснитесь, Дмитрий Николаевич! велел он уже ровно. Руднев обратился к шлау. Поправьте меня, профессор, если я ошибусь. На том приеме у Каменских вы стали свидетелем сцены, произошедшей между Уваровым и Грабы. Тогда вы поняли, что ваша операция с заводами провалена, а вам самому грозит разоблачение. Вы ведь не сомневались, что Уваров, которого вы, перед тем поймали на хищении документа, выдаст вас, как только его прижмут. Вы решили покинуть Россию и отправили записку своему связному с приказом готовить канал для вашего бегства. Едва Руднев упомянул записку из связного, Виктор Леонидович вскинул на него вопросительный взгляд и, получив в ответ утвердительный кивок, неопределенно хмыкнул. Дмитрий Николаевич тем временем продолжал. «Однако, Роман Арнольдович, совсем уж проигрывать эту партию вы не хотели и решили действовать по принципу карибских пиратов. Не можешь захватить корабль врага — сожги его. Тем более, что волей случае у вас оказалась для этого великолепная возможность в лице подполковника Вяземского, которого вы знали как незадачливого охранителя планов эвакуации». Благодаря вашей записке Павел Сергеевич должен был ожидать в ходе журфикса какого-то секретного сообщения, в качестве которого вы решили подсунуть ему критически важный фрагмент кода, однозначно свидетельствовавший об утечке секретных планов в чужие руки. От исключительно надежного свидетеля мне известно, что вы написали свое послание на цветочной кадушке, прозванной «Чашей Купидона». «То, что Шлау оставил надпись, еще не значит, что он не убивал Павла Сергеевича», сурово заявил Виктор Леонидович, перебивая Руднева. «Возможно, не стал спорить Дмитрий Николаевич. Доказательство косвенное. Но есть еще одно, что свидетельствует в пользу моей версии. Вторая записка, отправленная Романом Арнольдовичем, в котором он отменяет запланированное бегство и требует установить за мной слежку. Почему его планы после смерти Вяземского так резко поменялись?» «И почему же?» — спросил всесильный чиновник, переводя взгляд с Руднева на Шлау. Тот уже снова сделался высокомерным и насмешливым. «Пусть господин Руднев рассказывает!» — произнес он саркастично. «Не хочу мешать ему щеголять своей прозорливостью!» Дмитрий Николаевич пропустил язвительный выпад мимо ушей и продолжил излагать свои умозаключения. «Вы, профессор!» Передумали бежать, потому что смерть Вяземского оказалась для вас полной неожиданностью, заставившей испугаться, что вас не выпустят за кордон живым. Вы действительно заподозрили, что его убили, чтобы не дать всплыть истории с заговором, и что его убийцам может быть известно о вашей попытке наладить с ним в этом деле контакт. Вы решили, что я — то самое лицо, которому князь все рассказал о вашей записке. Еще до трагических событий вас обеспокоил наш с Павлом Сергеевичем разговор». Вы даже увязались за мной на спиритический сеанс, чтобы проследить, а потом вы нарочно оказались ближе других к умирающему и, вероятно, услышали или прочли по губам его последнее, обращенное ко мне слово. Вы решили, что он говорил о вас. Возможно, так оно и было, хотя в тот момент я ничего не знал об агенте Вервольфе, как, впрочем, и заговорщики Вервольфе. Я верно изложил мотивы ваших поступков, профессор. Роман Арнольдович хохотнул. «С моей стороны, глупо было бы не соглашаться с вашими выводами, коль скоро вы взялись быть моим адвокатом». «И в мыслях этого не имею», — возразил Руднев. «Просто теперь мне стала ясна вся логика ваших поступков. Вся, за исключением одного. Зачем вы скупали книги про Ютенштейна? Вы что, надеялись с их помощью заполучить утерянное знание?» «Нет», — презрительно фыркнул Роман Арнольдович. «Я надеялся с их помощью заполучить знание исключительно новаторское». «Вы знаете, что в рядах Вервольфовского воинства был аптекарь, потомок этого самого Ютенштайна? Этот чудак был гением фармацевтики, но, как и прочим стоящим изобретением и открытием, его трудам здесь, в России, было уготовано безвестие. Я предлагал Ютенштайну перспективы в Германии, но этот фанатичный патриот не стал меня слушать». Тогда я решил заполучить его шантажом. Аптекарь крайне болезненно относился к подмоченной репутации пращура и мечтал уничтожить все до единой книги, где средневековый Ютенштайн выставлялся чернокнижником и отравителем. Собрав должное количество компромата, я планировал выставить современному Ютенштайну ультиматум. Либо он служит императору Вильгельму, либо весь мир узнает о грехах его пра-пра и так далее пра-дедушки. «У вас остались еще вопросы, господин Руднев?» Дмитрий Николаевич отрицательно качнул головой. «Зато вопросы остались у меня», — сухо заявил Виктор Леонидович. «Но я задам их вам, агент Вервольф, в другом, менее уютном месте. В частности, мы еще раз обсудим смерть Вяземского. Не хочу обидеть господина Руднева, но его аргументы в пользу вашей невиновности до конца меня не убедили». «То есть мой обмен на дюжину пленных пока откладывается?» — осклабился Шлау. «Я еще ничего не решил в отношении вас, Шлау, так что рано радуйтесь», — парировал чиновник и с насмешливой улыбкой добавил. «А я смотрю, военная тюрьма в цивилизованной Германии пугает вас больше, чем в нашей дикой России. Ох, видать, и в вопросах пыток наше отечество не на высоте». Их превосходительство позвал конвоиров, и пленника увели. «Господа», — обратился Виктор Леонидович к друзьям, когда они остались втроем, — Я благодарен вам за вашу службу и уверен, что вас ждет благодарность и от более высокой особы. Руднев не дал их превосходительству договорить. Виктор Леонидович, а что с Анатолием Витальевичем? Вы бы хоть из вежливости дослушали, когда вам говорят про государеву милость. Возмутился чиновник, а после обстоятельно ответил: в отношении коллежского советника Терентьева идет разбирательство. Вчера уголовник Пантелей Егорович Кагадов по кличке Пантелей Харек подал на имя начальника таганской тюрьмы Челобитную, в которой каялся, что возвел на Анатолия Витальевича Напраслину, и документов никаких не крал, и в Москву не привозил. Однако у прокурора есть основания подозревать, что Маляву, бумагу-записку Каганов, настрочил под нажимом, ибо перед тем он подвергся жестоким побоям со стороны сокамерников и теперь находится в тюремном лазарете. Дело решится после ревизии документов во взломанном архиве, Если и впрямь ничего оттуда не пропало, то обвинения с коллежского советника будут сняты. Пока же он выпущен под домашний арест». «Похищенные документы мы оставили в редакции газеты». Белецкий поспешно назвал адрес. «Их уже оттуда забрали», — отмахнулся Виктор Леонидович и, состроив строгое лицо, добавил. «Учтите, господа, более я подобные курбеты прикрывать не стану. И Терентьеву с Кашко тоже передайте». «Спасибо вам, Виктор Леонидович!» Руднев пылко пожал всесильному чиновнику руку. «Это лучшая благодарность, на которую мы только смели надеяться!» «Понятия не имею, о чем вы таком говорите, Дмитрий Николаевич!» Передернул плечами их превосходительство. «Ладно, господа, пора наш пикник заканчивать. Идемте, я велю проводить вас на катер!» «Нет, только не катер!» Запротестовал Белецкий. «Уж лучше я пешком до города дойду!» «Виктор Леонидович, может, для нас найдется автомобиль?» Спросил Руднев. «Найтись-то найдется. Да только на нем вы два слишком часа по тряской добираться будете. А на катере с комфортом за час у Петропавловки окажетесь», — попытался урезонить друзей и их превосходительство. «И все же нам, москвичам, по суху привычнее», — ответил Дмитрий Николаевич. «Как знаете», — согласился чиновник. Он кликнул одного из своих людей и дал распоряжение насчет автомобиля. В этот момент к нему подбежал офицер в форме и доложил. «Заряды заложены, ваше превосходительство. Можно взрывать?» «Вы замок? Взорвать хотите?» — удивился Дмитрий Николаевич. «Приходится это делать», — спокойно ответил Виктор Леонидович. «Вынуть машину из подземелья не получается, а оставлять такое оружие в непосредственной близости от царской резиденции я не позволю». «Но ведь это уникальное изобретение!» — воскликнул Белецкий. Всесильный чиновник смерил друзей холодным взглядом и отчеканил. «До свидания, господа». Когда Лисий замок уже остался далеко позади, а впереди замаячили очертания дачных усадьб Петроградской стороны, Белецкий спросил Руднева. «Дмитрий Николаевич, вы действительно уверены, что Шлау не убивал Павла Сергеевича?» «Уверен». «Значит, это дело рук фон Клебека?» «Нет, Белецкий». «Барон этого тоже не делал». «Кто же тогда? Вы знаете?» «Знаю». «И это ты, Белецкий, мне ответ подсказал». «Да еще когда?» «Только я тогда сразу не догадался».